Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 15. Миссис Мэкан совершенно не обрадовалась, увидев на пороге своего бывшего работника. Было утро понедельника. Она устала и была раздражена. А появление Невина Сорала не могло сулить ничего хорошего. Что тебе надо? Невин мял шляпу в руках, а лицо его выражало неподдельное раскаяние. Я не хочу никаких неприятностей, миссис Мэкон, совершенно никаких неприятностей. Я просто подумал, что возможно, поскольку у вас тут появилось много новых хлопот, вам нужен ещё один помощник. Миссис Мэкан начала закрывать дверь. Мы прекрасно со всем справляемся, он подался вперёд с умоляющим видом. А Брендон, то есть мистер Николс, повсюду в городе ведутся работы. Наверняка я могу согласиться, сгоди согласиться на что-нибудь. И, кстати, я хочу извиниться за все неприятности, что причинил вам. Этого больше не повторится. Из глубины дома донёсся голос. Нич с Макком. Там часом не Невин Сорал пришёл. Невин прокричал в открытую дверь. "Да, он самый, мистер Никколс. Я хочу предложить вам свои услуги". Появился Брендон Никколс, свежий и чистый, словно только что из душа. Он несколько секунд изучающе смотрел на тощего ковбоя, а потом спросил: "Кто здесь хозяин, Невин? Вы сер без вопросов? Ты умеешь управлять экскаватором?" Невин охомлёнулся и кивнул. Работал на этом самом экскаваторе не один год. Мы разрабатываем источник в вывое вывоелой щелине. Я составил план работ, но мне нужен человек, который пророет траншею, прор... проложит трубы, подвезёт гравий, и я всё сделаю. Я плачу 12 долларов в час. Я согласен. И ты будешь жить здесь, на ранче. Миссис Макен эвасправитилась. "Что?" Никлс сказал. "Он может взять трейлер, который подарили Пирсонсы. Мы поставим его за моим домом". Потом он обратился к Невину. "Я хочу, чтобы ты всегда находился в поле моего зрения и больше не болтался без дела". "Да, сэр, не буду. Не торчал в таверне и не лез в драки. Больше не буду". "Теперь ты ребёнок, А я твой отец. Ясно. Я постараюсь оправдать ваше доверие, мистер Николс. Брендон Николс мерил мерил Невинов взглядом и принял решение. О'кей. Начнёшь сегодня же. Сделай так, чтобы я гордился тобой. Я остановился напротив маленького кирпичного здания полицейского участка на главной улице города. Патрульная машина Брета Хенчля всё ещё стояла перед участком, поэтому я решил, что найду его на месте. Входя в дверь, я пересчитал в уме дни. В четверг я нашёл машину, пятница, суббота, воскресенье. Что ж, возможно, Брет успел навести справки в пятницу или сегодня утром. Он сидел за своим столом за стойкой, просматривая какие-то бумаги. На столе перед ним стояла дымящаяся чашка кофе, очень соблазнительная на вид. Привет, Трэвис, как дела? Отлично, а как ваша нога? Похоже, вопрос смутил его. Нормально. Узнали что-нибудь о затонувшей машине? Брэд это отрицательно покачал головой. Дохлый номер. Вероятно, мы просто зарегистрируем её и пустим на слом. Было ясно, что он не хочет заниматься этим делом. Меня это не волновало. Неужели вы ничего не узнали? Даже зная номер автомобиля, год выпуска и модель, вероятно, машину угнали и утопили в реке. Мы не можем найти владельца, не можем найти подозреваемого. Конец истории. Так кто же владелец, которого вы не можете найти? Брат начал раздражаться. Он взял папку, лежавшую на углу стола, и раскрыл её. Некто Херб Джонсон Он работал на кладбище машин в Мизуле. Ну, уволился. Он снимал квартиру в Мизуле, но переехал, но в адреса не оставил. Брет захлопнул папку и швырнул её обратно на угол стола. Давай понять, что ответил на все мои вопросы. Можно взглянуть? спросил я, указывая на папку. Брет нахмурил брови. Трэвис, что вы пытаетесь разузнать, собственно? Я По-вашему, вы можете сделать что-то, чего не сделал я? Я не хотел обижать его. Мне просто интересно вот и всё. Дело ещё не закончено, поэтому информация не подлежит разглашению. Мне показалось, дело закрыто, и вы собираетесь пустить машину на слом. Брет откинулся на спинку стула и сцепил руки на затылке. Всё верно. Как только мы вытащим машину из реки, я закрою дело, и вы сможете всё прочитать к великой своей радости. Он увидел странное выражение моего лица. Что такое? Машина исчезла? Он явно впервые слышал об этом. Что значит исчезла? Кто-то уже вытащил её из реки? Я думал это вы. Бретна миг задумался. Кто-то её уже вытащил? Вы уверены? Я сегодня утром проезжал мимо, увидел на берегу следы от шин, глубокие колеи, и машины в реке нет. Брэт недоумённо нахмурился, но потом пожал плечами и вернулся к своим бумагам. Я займусь этим делом. Ладно, подумал я. Я тоже займусь. Я никогда не испытывал желания сопротивляться Господу, если чувствовал, что он подталкивает меня к каким-то действиям. Неожиданный назойливый интерес Брендона Николса ко мне, вероятно, был таким толчком. Но я никак не отреагировал. Однако град обвинений и упрёков, обрушившийся на Кайла, служил более сильным толчком, а расстройство Моргана Эллиот по поводу сына завершило дело. Теперь я считал себя официально поддвинутым на действие. Из полицейского участка я отправился прямиком в гараж Майка Даунинга, находившийся всего в двух кварталах оттуда. Майк владел грузовиком-тягачом и занимался буксировкой автомобилей по меньшей мере 10 лет. Он работал по контракту с местной полицией и патрульной службой штата. Каждый раз, когда на шоссе находили разбитую или брошенную машину, власти вызывали Майка. Если не он сам вытащил машину из реки, То мог хотя бы знать, кто сделал это. Я не стал въезжать во двор перед гаражом Майка. Я слишком дорожил своими шинами, поэтому припарковался на улице. Майк отвозил автомобильные кузовы на слом и за многие годы ободрал с каждого прошевшего через него автомобиля всё, что ему приглянулось. С одного крыло, с другого бампер, с третьего фары, с четвёртого двигатель. У него не было специального места для хранения деталей, поэтому каждая лежала там, куда он её бросил. И весь двор от забора до забора был завален железом. Любому желающему заглянуть в гараж Майка следовало внимательно смотреть под ноги и отказаться от всякой мысли въехать во двор. В гараже я обнаружил нижнюю половину лари, сына Майка. Верхняя половина находилась под капотом Chevrolet 57 и не знала о моём присутствии, пока я не гаркнул: "Привет". Да? Лари был весь в грязи, но счастлив. О, пастор Джордан, как поживаете? Пастор Джордан? Да, мы действительно давно не виделись. А замечательно. Я хочу поговорить с Майком. Лари расплылся в широкой улыбке, являющей отсутствие одного зуба. А потом проорал: "Эй, па, тут пастор Джордан". Я слышал, раздался грубый голос из заднего помещения. Появился Майк, зевая и приглаживая взъерошенные волосы. У него была раздута губа, заплывший левый глаз почти не открывался, на лбу был прилеплен большой кусок пластыря. Он увидел выражение моего лица и пояснил, не дожидаясь вопроса. "Я подрался. Вижу, А как другой парень, Майк, прошёл к кофейнику, стоящему на электроплитке на верстаке. О, мед выглядит примерно так же, может чуть получше. Хотеть кофе. Нет, спасибо. Было так странно переспросить. Мед Кили? Да, славная страна мед. Не могу винить его. Я одолжил у него в лавке набор гаечных ключей 3 года назад, и так и не заплатил. Он сидел в инвалидной коляске, поэтому у меня вроде как вылетело из головы, понимаете? Я всё ещё не верил своим ушам. И он пришёл разбираться. Ну, я пропустил несколько хороших ударов, но эти гаечные ключи ему дорого обошлись, скажу я вам. В таверне сломан стул, разбито окно. Но они не закрылись. Вам нужны покрышки? Нет. У меня есть покрышки для вашей тачки. Противоснеговые с шипами, очень дешёвые. Пожалуй, я подумаю. Что ещё? Я хотел спросить, не вы ли вы вытаскивали машину из реки? Он удивлённо округлил здоровый глаз. Из реки? Кого это угараздило влететь в реку? Не знаю, но в четверг я обнаружил в реке машину, а сейчас она исчезла. А вы сообщили полицейским? Бред Хеншель знает про машину, но не знал, что кто-то уже вытащил её из реки. Майк заметно разволновался. Хеншель ничего не говорил мне. Когда полицейские хотят отбуксировать машину, они должны вызывать меня. Но с четверга вы никакой машины из реки не вытаскивали? Нет, и уж, конечно, я выясню почему. Ладно, сказала Морган Эллиот по телефону, включённому на громкую связь. Бред Хеншель не единственный полицейский на планете. Мы с Кайлом сидели друг напротив друга за моим кухонным столом. Телефон стоял между нами. Мы переглянулись. Морган говорил о деле. Это было первое тайное собрание подпольной организации сопротивления Джордана Шермана Эллиот. Кайл даже припарковал свою машину в квартале от моего дома и пришёл через задний двор, с целью сохранить свой визит в тайне. Впрочем, я усмотрел некоторый перебор. Вы знаете ещё кого-нибудь?" спросил я. Гей обходил на охоту с одним парнем, который служит полицейским в сайтпоинте штата Айдахо. Я до сих пор дружу с ним и его женой. Вы имеете в виду, что полицейский из Айдахо сможет проверить машину из Монтаны, которую нашли в штате Вашингтон? В наши дни служители закона общаются друг с другом через компьютерную сеть. Любой полицейский может установить владельца любого автомобиля в стране, это не составляет труда. Так да, ладно. А что это была за машина? спросил Кайл. Ford LTD. Вероятно, начало 70-х, в местах не покрытых грязью красная. Ладно, сказала Морган. Я передам информацию. Что насчёт фотографий? Кайл ответил, перебирая снимки, только что полученные из фотоателье. У меня получилось несколько отчётливых фотографий с лицом Николса. Я напечатаю ещё несколько таких штук, Морган спросила. А что, если машина принадлежит не Брендану Николсу? Я не удивлюсь, ответил я. Но машина была утоплена в пору весеннего разлива, а именно в это время Николс появился в городе. Данного обстоятельства и мантанского номера Достаточно, чтобы возбудить моё любопытство, плюс молчание Брета Хенчля, добавил Кайл. А вы думаете, Брендон Никколс купил Брета и исцелил ему ногу? спросила Морган. Я заколебался. Но Кайл, нет. Безусловно, он и пальцем не шевельнёт, чтобы помочь нам. Ладно, я свяжусь с вами сразу, как только что-нибудь выясню. Прежде чем попрощаться, давайте помолимся. сказал я. Мне очень хочется, чтобы Бог немного прикрыл нас. Я <coughs> мне не хотелось бы, чтобы Брендон Никколс знал о наших действиях. 2 2 1 1 2. Саут Моррис, Кэл Ли стал складывать, сворачивал так и эдак непослушную карту Мизулы, пока мы ехали по окраинному району города, выссматривая номера домов. дорожные указатели, что угодно. Не знаю, мне кажется, на самом деле тут никто не живёт. Путешествие через Айдахо в Монтану по извилистым дорогам, тянущимся через горы и вдоль рек, было прекрасным. Сама Мизула уютно расположилась в широкой плоской долине, окружённой зелёными холмами и лесистыми горами. Эта часть Мизулы тоже могла радовать глаз. Если вас приводит в восторг металлические здания, окружённые забором из колючей проволоки дворы, заполненные всякими громоздскими предметами: тракторами, грузовиками, сельскохозяйственными машинами, бетономешалками, дренажными трубами, стропильными фермами. Мы проехали мимо торгового агентства Джона Дира, перед которым стоял целый парк зелёных тракторов. выстроенных в ряд вдоль улицы. Потом миновали здание компании, занимающейся поставкой строительных материалов, перед которым высились аккуратные штабеля бетонных плит, декоративного камня и кирпичей всех цветов радуги. Нужный нам парень определённо обретался где-то здесь. Постой, постой, сказал я, снимая ногу с педали газа. Кладбище машин Эйба Владелец машины зовут Эйп, так? Эйп Карлсон. Кайл выглянул из окна и тоже увидел это. Белый фанерный щит с выведенной на нём большими синими буквами надписью, надписью "Коладбище машин", Эйпа. Он криво висел рядом с воротами, в очередном заборе из колючей проволоки, украшенном автомобильными шинами, раскрашенными в красный, белый и синий цвета. Это здесь. сказал Кайл, взглянув на номер, написанный на фанерном щите ниже. 22112 Саутморис. Я повернул налево и проехал к воротам, предварительно обследовав взглядом территорию за забором. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Орген.